Была это давно, когда в степи поселились люди. Тогда сам Крылатый барс Ханара велел всем небесным и земным тварям не трогать людей, пока те не отстроят деревни и не вырастет три поколения детей. Все услыхали волю степного бога, но один глупый и чванливый сын Ханары не послушал отца и явился к людям, решив показать им свою силу. Он налетел на деревню, стал грабить её. Но вперёд вышел воин золотой уздой в руке. Накинул узду зверю на голову, а сам запрыгнул на молодого барса верхом. Так он проехал по деревне три круга, а потом отпустил престыженного сына Ханары во свояси. На следующий день сам степной бог явился в деревню. Сын пожаловался отцу на битчика и теперь ждал, что Ханара покарает наглеца. Но крылатый барс был мудр, Я говорил тебе: не трогай людей, ведь они сильнее и умнее тебя. Но ты меня не послушался, сказал он непутевому отпрыску. Ты будешь наказан за самоуправство и глупость. Подойди к человеку, что взнуздал тебя. Отныне ты будешь служить ему. и носить его над степью на собственной спине. Итак, появился воин ветров, перебил рассказчика звонкий голос. Надоели эти сказки. Нет никакого воина ветров, и не было. Ночь окутала маленькую глиняную постройку, одиноко торчащую посреди призрачно-белой травы. Вокруг хлипкого строения паслись лошади. Хибарка стояла на этом месте с незапамятных времён. Когда-то, по преданию, в ней жил колдун, но теперь её облюбовали коневоды, пасущие табуны в белой степи. Сейчас, под прохудившейся крышей ютилась группка подростков, пригнавших сюда на ночь два десятка коней. Укрываясь от ночного холода, они развели костёр и подогревали на нём куски постного хлеба. Подростков было четверо. Невысокий худой паренёк лет 13 сидел в центре и рассказывал остальным захватывающие истории и старинные легенды. Все слушали. Только один здоровенный непогодам парень всё время перебивал товарища и посмеивался над ним. "Можешь не верить, руга", отмахнулся рассказчик. "От этого всё равно ничего не изменится". Воин ветров существовал в далеком прошлом, и в скором времени он обязательно вернется в степь. Мили языком больше, Сим. Выполил в ответ недоверчивый слушатель. На нашей земле за последние годы обрушилось много бедствий. Где был твой воин ветров? Почему он не защитил нас, а? Он придет, Руга. В спокойном голосе Сима. Появилось раздражение. Обязательно придёт. Почему ты мне не веришь? Придёт, как же? Только уже слишком поздно приходить. Мы бросили свой дом и переехали в Принию. А на нашей родине теперь властвует безжалостная тройка проклятых колдунов, чтоб им провалиться. Где он был, твой воин ветров, когда враги пришли на нашу землю? Чего он ждёт теперь, а? Может, ты мне скажешь? Ты всё равно должен верить в лучшее, Руга, взяв себя в руки, спокойно ответил на дерзость Сим. Несмотря ни на что. Лично я верю, что воин ветров обязательно вернётся. Хватит вам спорить, вмешался в разговор Рыжеволосый паренёк с хитрым лицом степной лисицы и разукрашенной шрамами щекой. Видал я вашего воина, Петров, там, на белом поле. Да кто тебе поверит, Сання? Хором напустились на него ругаи и сим. Ты же самый известный на деревне Врун и хвостун. Не хотите не верьте, надменно пожал плечами рыжий и почесал изуродованную щёку. Только шел я Давича за черным жеребцом, тем что всегда уходит из табуна, и видал вашего воина Ветров, там в полях. И что же ты сделал, когда его увидел? Сбежал? Прищурилась сидящая в стороне смуглая девочка с тонкими черными косичками. Я бросил камень и убил его Эли. Самодовольно выпалил Сани. Вот дурак! тут же отвернусь от него собеседница Злой и хвостливый дурак Да не мог ты убить его камнем сжал кулаки Сим Он же в 100 раз сильнее тебя Конечно не мог поддержал товарища Руга Его ведь не существует Спорим что я не соврал прищурил лисьи глаза Санни Спорим хором гаркнули сим и руга, а элли недоверчиво кивнула. Смотрите, если я выиграю, то Рыжий замялся, придумывая, что бы такого спросить с товарищей, потом просиял. Ты, Сим, отдашь мне свой алый расшитый плащ, а ты, Руга, поцелуешь Элли. В ответ раздался хор недовольных голосов. Но любопытство всё же победило, и они согласились. Никто из ребят не верил в росхождение Санни. Тем более, что в этот раз его враньё, похоже, перешло все границы. Сев на лошадей, они отправились в степь. Пришлось отъехать довольно далеко от лагеря, но путь того стоил. Первым остановился Сання и обернулся на остальных. Что я вам говорил? Он указал траву в первозданной белезне которой виднелось чёрно-бурое пятно. Вот дьявольская сила, выругался Руга, а Элли испуганно вскрикнула и закрыла лицо руками. С ума сошёл Сання. Прикрикнул он товарищу Сим. Ты вправду убил человека. Вот идиот. Да нет, Это не я, испугавшись, пошёл на вопятную рыжей. Он шёл в нашу сторону весь в крови, потом рухнул. Я испугался и бросил в него камни, но не попал. Тогда он поднялся, развернулся и побрёл прочь. Я хотел показать вам примятую траву и пятно от крови, где он лежал. Я честно был уверен, что его тут нет. Мы с тобой потом поговорим. Страшным голосом прошептала Элис, прыгая с лошади. Ты куда, сестра? встревожился Сим, отслеживая движение девочки. Вдруг этот человек ещё жив. Мы должны помочь ему. А вдруг это дезертир или разбойник? неуверенным голосом пробормотал здоровяк Круга. А ты бы постыдился трусить, уризонила его Элли. Иди, помоги мне! Парнишка спрыгнул с лошади и приблизился к девочке, которая решительно опустилась на колени возле окровавленного тела. Ну что, дышит? поинтересовался здоровяк с безопасного расстояния. Да. Нужно отнести его в деревню. Сани, Сим, чего расселись? Помогите! скомандовала Эли. Водрузив раненого на коня, они двинулись в деревню, что стояла в полудне пути от пастушьей хижины. Там оставили в доме Сима и Элли. Они вызвались позаботиться о найденном в степи незнакомце. Брат и сестра жили в маленьком домике в деревушке Табунщиков, в срединной Прине. Приня – самая малообжитая область королевства. И спокон веков представляла интерес в основном для коневодов, которые посли свои табуны на ее бесконечных белых равнинах. В ней почти не было городов и замков, только небольшие поселения, малолюдные и небогатые. Когда мать Элли и Сима полностью уседая, не по годам постаревшая женщина увидела найденного в степи незнакомца, ее лицо помрачнело. Она долго рассматривала его, а потом, взглянув на спину, украшенную татуировками вздыбившихся белых собак, вздрогнула и попятилась. "Не может быть", раздалось еле слышно. "Что случилось, мам?" тут же встревожилась Элли, отслеживая напряжённый взгляд матери. "Ты что-то знаешь, чего не ведаем мы?" Этот человек носит на себе знак рода Арагана, озираясь по сторонам, словно боясь быть услышанной, призналась женщина. Арагана? Глаза Сима вспыхнули интересом. Но все они сгинули ещё там, в Фирапонте. Ведь так? Так. Оба княжеских сына мертвы. Младшего казнили. А старший наложил на себя руки в после тех самых событий. Старый Арто Орагана умер от горя, а его княгиня покинула дом и по слухам ушла в монастырь Централа за творницей. Может, он из личной гвардии князя? предположила Эли. Кто-то из солдат? Слишком молод. На отрез отказалась мать. Отними 10 лет от тех событий. Не мог же он служить князю Артомой мальчишкой. Пожалуй, согласилась девочка. Всё действительно очень странно. Постепенно вынужденный гость стал приходить в себя. Но это не пролило света на возникшие вопросы. Юноша был немногословен и предпочитал молчать. А ещё у него оказалось Весьма странная особенность. Он спал сидя и ел сырое мясо. Его оружие, найденное с ним вместе в степи, несло на себе следы множества сражений. Подобно своей матери, Элли странного гостя побаивалась и лишь не раз с ним не говорила. Сим напротив, ходил за ним по пятам, пытаясь расспросить о прошлой жизни. У Грюма егоин не отвечал. Он даже имя своё так и не назвал. Довольствуясь обращениями на подобие: "Эй, и послушай". Но Сима его имя мало интересовало. Гораздо больше мальчика привлекало наблюдать за тем, как каждый день его новый знакомый упражняется в фехтовании. Сим часами мог ловить взглядом стремительные передвижения прислушиваться к свисту растекающий воздух стали Эля тоже постепенно привыкла к гостю Её страх сменила любопытство Девочке очень хотелось расспросить молчаливого юношу о его злоключениях узнать о его судьбе Но как спросить Вдруг разозлится или обидится Застав гостя во дворе дома За тренировкой, а брата за наблюдением строго погрозила Симо. Делом бы занялся. Я и занимаюсь, глупая, огрызнулся на сестру мальчик. Я смотрю и учусь. Сейчас посмотрю, а потом попрошу его, чтобы и меня научил так. Зачем тебе? нахмурилась Элли. Мы мирные табунчики. На мечами махать ни к чему. Ты всегда пытаешься избежать драки, отмахнулся Сим, а потом помрачнел. Если бы мы умели сражаться там, в Ферапонте, с нашей семьей не произошло бы всех тех бед. Нам не пришлось бы бросать родной дом и сбегать в Принию. Мы были малышами, что могли сделать? Обиделась на обвинение брата Элли. Не смей больше говорить о Ферапонте. Даже не вспоминай о ней, понял? Понял. Надулся Сим и пробурбнил как бы сам себе. Когда я стану великим воином, никакие девчонки не посмеют мне указывать. И не надейся, фыркнула сестра, разобрав его ворчание. Вот увидишь, пройдёт пара-тройка лет, встретится тебе какая-нибудь красотка, влюбишься в неё, и тогда заговоришь по-другому. "Ну уж нет", наивно замотал головой мальчик. "Я буду суровым и непобедимым воином. Такие не смотрят на всяких там красоток. И вообще не интересуются вашими девчачьими соплями, любовями и всем подобным". А вот и нет, крикнула обиженная Эйли. А вот и да, стоял на своём Сим. Поспорив пару минут, они повернулись к безымянному юноше, который прекратил тренировку, убрал в ножные мечи и теперь стоял, взирая с молчаливым интересом на перепалку брата и сестры. Поймав его взгляд, Сим тут же выпалил: Хоть ты ей скажи. Скажи, что любовь это просто девчонычий бред. Нет, поддержала его Элли. Скажи, что это не так. Окинув детей глазами, гость помолчал немного, раздумывая, а потом спокойно произнёс: Тот, в чём сердце нет любви, никогда не одержит победу. Вот так, братец, я права. И это туда же. Разочаровалась Асим и сердито взглянула на Элли. Сестра, вдохновлённая победой в споре, тут же поинтересовалась. Скажи, а у тебя есть невеста? Ведь правда же есть. Да. Прозвучал короткий ответ. Какая она? Красивая? Самая красивая и самая бесстрашная. Да ну вас, буркнул поднос сим и круто развернувшись, побрёл прочь со двора. Элли проводила брата сердитым взглядом, потом виновато взглянула на гостя. Обиделся и пошёл, как обычно, на могилу брата и сестры. На могилу лицо немногословного и бесстрастного доселе гостя выразило напряжение. будто он услышал что-то важное для себя что-то крайне важное и давно забытое да опустила глаза девочка их звали Йоша и Юта не я не сим почти их не помним совсем малышами были тогда она замолчала но заметив в глазах собеседника неприкрытую заинтересованность продолжила если хочешь Можешь пойти вслед за Симу. Решив не терять времени на ненужные разборки, Артез и Айша целенаправленно двинулись в сторону моря, туда, где над садом виднелись крыши и балконы дворца Зиуры. Большинство игроков пошли в другую сторону, но нашлись и те, кто щел выборы гоблиншей и эльфа за хитрость. Поэтому немного погодя отряд из шести человек отправился за ними следом. Артесу не понадобилось много усилий, чтобы обнаружить преследователей. Айша тоже их услышала, предупреждающе коснувшись пальцами Артесова плеча. Эльф, понимающе внул, прислушался. Вычленяя из множества окружающих звуков свист ветра во оперенье стрел, И едва заметное гудение тетивы. Есть два лучника. Остальные тяжёлые мечники. Звенят от муници и так, что уши режет. Преследователи времени терять не стали. Выстрелили в спину, понятия не имея о скорости и возможностях своих мнимых жертв. Стрелы прорыли разочарованно И канули в переплетение кустистых роз. Лучники замотали головами, озираясь разочарованно и беспомощно, потеряли цель. Из зарослей жасмина тут же пришел ответ: предупреждение, но весьма серьезное. Две стрелы, пущенные поочередно, вткнулись в дерево прямо над головами стрелков. Вошли в одну точку. Одна расколола надовая другую. Сообразив, что жертвы оказались зубастые, здоровенный мужик, глава лихого отряда, примиряюще поднял руку, решив отступить. Но тут же рухнул, как подкошенный. Следом начали падать его спутники. Услыхав звук повалившихся на землю тел, Артес напрягся. Пытаясь понять, что произошло с врагами, делая вдох, он почувствовал едва заметный невесомый запах. Пахло сладко и пряно так, что нос щипало и кружилась голова. Яд. Эльф хотел предупредить об опасности Айшу, но не успел. У ног зашуршала трава. Гоблинша звякнула доспехом. И мерка повалилась на землю. Артис задержал дыхание, присел, пытаясь подхватить Айшу на руки. И в тот же миг на его голову обрушился сокрушительный удар, вырвавший из реальности, заставившим мгновенно провалиться в небытие. Сколько времени он провёл в беспамятстве, сказать трудно. Очнулся стоя на ногах. заведёнными за спину руками. Попробовал дёрнуться, тут же получил тычок под дых. Кулак у захватившего его врага был будто стальной. Решив не нарываться на лишние неприятности, эльф притих и стал напряжённо прислушиваться к происходящему. Вокруг, звеня кольчугами и оружием, толпились воины. Судя по голосам, то были темноморцы. Значит, по всему выходило местная охрана. Прислушавшись ещё тщательнее, Артис различил дыхание Айши. Сам выдохнула облегчённо. Она жива. Но вот цылали неподалёку, болезненно и хрипло дышали недавние враги изыграющих. Похоже, Войны принца их тоже хорошенько приложили. Сами охранники были поглощены беседой. Исходя из фраз, становилось ясно, что они вмешались в игру не просто. В срочном порядке кого-то искали. Смотрите, господин Зиура, может, вот этот? Может, это он? И его глаза какие-то мутные. Артис напрягся. чувствуя, как его подтолкнули в спину. В тот же миг он ощутил, что перед ним находится нечто большое, невероятно сильное и разумное. Могущество, исходящее от существа, вполне могло принадлежать и человеку. Но вот ореол силы, который Лесной чувствовал без помощи глаз или магии, не имел людских очертаний. Маре во древне моще дрожала, клубилась и ежесекундно меняла форму. Потом раздался голос, и он показался Артису знакомым. Гипнотическое жуткое шипение с тихим присвистом. Это не тот. Не тот. Он зрячий, а мне нужен слепой. Слепой. Слышите вы? Невидимый некто сорвался на утробный рык, обдав Артиса горячим выдохом. Эльф поморщился. Мощная волна воздуха, накрывшая его, пахла сырым мясом, прикрытым ароматом терпких специй. Зрячий, похоже могучее существо, которое пленители звали принцем Зиурой, Не разглядела его ни дуг. Мы проверили остальных. Слепцов среди них нет, господин. Решительно ответил человек, стоящий возле Артиса. Клянусь головой. Не клянись головой, когда ее нет. Слепой где-то здесь, бродит где-то рядом. Новая волна вонючего воздуха прошла мимо эльфа, теперь уже в обратном направлении, втянутая шумным вдохом таинственного существа. От лесного несёт его духом. И от девчонки, гоблинша тоже. Оселных отпустите. Пусть исполняют то, зачем пришли. А этих ко мне во дворец. Хочу расспросить их с глазу на глаз. Артиса вновь толкнули в спину. Он услышал, как тихо застонала Айша. Похоже, действие парализующего яда начало отпускать. Не трогайте ее! – выкрикнул эльф, вырываясь и толкая плечом конвайера. Я! Единственный слепой на играх. Не знаю, зачем понадобился тебе, но прошу, отпусти девушку. А со мной делай, что хочешь. Голубой эльф. Не льсти себе. Думаешь, я буду гоняться за безродным лесным мальчишкой? Мне на уже вовсе не ты. В голосе Зиуры прозвучали ноты злово раздражения Артис напрягся натягивая руки конвоиров Из-за близних деревьев сада повеяло тяжёлым духом мертвечины Зиура, судя по звукам, которые он стал издавать, тоже почуял новый запах Какого демона? Что это? Старик Двойка В голосе принца зазвучало недоумение, а потом он заворчал возмущённо и гневно. Артис вздрогнул всем телом, чувствуя, как в их сторону двинулась нечто холодное и мёртвое. Промчалось рядом с ним, обдав мерзким духом застарелой гнили. Потом раздался глухой удар тело о тело, рычание и звуки рвущейся одежды. Что-то с утробным рыком налетело на Зиуру и вступило с ним в бой. Хватка артисова конвоира ослабла. Видимо, он хотел бросить эльфа и кинуться на помощь господину. Но гневный голос принца осадил слугу. Не лезь. Я сам разберусь. Раздался вязкий звук и удар о землю. Рычание прекратилось. Вы в порядке, мой господин? неровным голосом спросили за спиной эльфа. Заткнёсь, рявкнул Зиура. Что это жуточки? Кто посмел поднять моих собак? Какая презренная дрянь осмелилась сквернить моё кладбище? Я осмелилась. Ответ прозвучал неожиданно и спокойно. Артис услышал шум раздвигаемых веток и легкие девичьи шаги. Таша. Эльф затаил дыхание. В тот момент он был готов отдать пол жизни, лишь бы хоть на миг обрести зрение и увидеть, что происходит рядом. Ты еще кто? Голос Зеура переполнился удивлением и недоумением так. Что из него даже злоба исчезла? Девка некромант? Да ну! После этих слов ночную тьму сотряс хриплый с присвистом хохот Темноморского принца. Меня зовут Таша. Я ученица. Постойка. Да и сам угадаю. Какие иры! – перебил девушку Зеура. А я тогда гадаю. Откуда этот запах? Такой знакомый, даже родной. Вы? Ты. Отпусти моих друзей, выпалила принцесса, переборов привычную робость. А ты, кем мне ещё тут? Сучка малолетняя, и поприказывай, тут же прикрикнул на неё Зиура. Думаешь, что одолеешь меня моими же собаками? Змежно. Это моя земля. Мой сад и мои игры. Меня не сдержать ни скоprobный, ни кромантей. Даже не пытайся. Блефуешь? Те. Вы блефуете. С трудом удерживая себя в руках, ответила ему Таша. Что будет, если свора мёртвых терьеров начнёт рвать вас на части? Ваши охранники, если они, конечно, воины, а не трусы, бросятся вас защищать. Тогда мои друзья окажутся на свободе, и на моей стороне будут уже не только собаки, хотя мне хватит и их. Глупо, отмахнулся Зеура, всем видом демонстрируя пренебрежение к возникшей неизвестно откуда противнице. Зато честно, вы мне не враг, и им тоже. Ортес не мог видеть, как Таша кивнула в их сайше сторону. Я не хотела нападать на вас и портить вашу игру, хоть её правила и кажутся мне излишне жестокими. Я просто хочу защитить своих друзей. Поэтому буду сражаться с вами до последней капли крови, чего бы мне это ни стоило. Но повторяю, я не жажду этой битвы. так укладывай назад моих собак но укладывай, говорю. Или не веришь мне? Думаешь, я кровный принц тёмной земли, лгу? Нет. Не думаю. Я верю вам всей душой. Хоть разум и заставляет меня сомневаться в этой вере, но если вы человек чести, То позвольте нам уйти из вашего сада, а также взять с собой одну из ваших рабынь. Вот оно что. Искренне удивился Зиура. Значит, вы воспользовались приглашением на мои игры, и теперь проворачиваете тут собственные делишки? Мы пришли, чтобы спасти подругу от неволи. Ты так красиво говоришь, Раздражённо перебил девушку принц. Меня тошнит от этой высокопарности. Пришли они, освободители. Какая чушь. Хотя мне плевать на тебя, глупая девка, некромантка. На рабенького собачью кормёшку на этих. Он кивнул на Ашу и Артеса. Вы мне уже надоели своей вознёй. Я перебил бы вас без разговоров, если бы от каждого из вашей гнусной компашки так не разило его запахом, мерзкой вонью проклятого слепца. Слепца? Таша непроизвольно посмотрела на лесного эльфа. Азиура, отследив её взгляд, раздразился новой полной раздражение тирадой. Да что с вами всеми? С чего вы взяли, что слепец? Это лесной эльф. Но ведь он Таша запнулась, пытаясь подобрать подходящие слова. не видит не потому, что слеп. Он даже не пытается смотреть. Упрямый, ленивый, страптивый эльф. С чего он вообще возомнил себя слепым? Я ничего не вижу, честно ответил Артис. Можешь не верить и насмехаться, но глаза мои были поражены защитной магией. А потом пророчит Сахоль предрекла мне слепоту, если я не продам за гроши жизни своих друзей и возлюбленной. "И как?" пренебрежительно фыркнул Зиура. "Не продам. Нет. Поэтому теперь я слеп. Дурак. Эти кошачьи пророчества лишь игра слов, составляющая верить в них таких наивных глупцов, как ты. Все пророчества болтовня. Что сказала хитрая Холь, завладевшая твоим разумом, а? В голосе незримого принца угадывалась насмешка. А ещё в нём была суровая древняя воля, заставившая эльфа беспрекословно ответить на вопрос, повинуясь какому-то глубокому, многовековому инстинкту. "Пророчится сказала: когда поймёшь, что Так ты понял?" Властный собеседник не стал дослушивать судьбоносную для Артис фразу. перебил после трёх слов. И в голосе его звучала полная уверенность в собственной правоте. "Понял я, спрашива. Эльф замер, потому что на миг его разума озарила яркая вспышка, вырвавшая из мрака постоянной слепоты повисшую на руках охранников Айшу, нескольких красноволосых воинов тёмноморцев. ташу стоящую поодаль в окружении полуразложившихся псов и огромную тёмную фигуру, которую он попытался разглядеть, но не успел, провалившись назад во мрак. "Но ну, понял теперь", настоятельно повторил Зиура, приближаясь. Голос принца звучал как гром. "Поймёшь, что продал за гроши". Ладони Артиса вспотели, когда он сжал кулаки. Поймёшь, а не продашь. Поймёшь. И он понял. Неужели? Перед глазами снова мелькнула кусты акации, воины Таша, Айша. Вспышки пошли чаще. Они то открывали картину окружающей реальности, то гасли в бездонном мраке. Да смотри же на меня, смотри. Артис почувствовал оглушительный удар полбу, от которого он пошатнулся и чуть не рухнул на землю. Мрак растворился, стёкся в одну точку, приняв очертания из палинской сутулой фигуры, замотанной чёрным, безразмерным плащом, из-под которого к Артису протянулись четыре руки. Эльф попятился, поражённо глядя перед собой. Но ну что эльф посмотрел на меня. Понял, кого я ищу. Принц Зиура выпрямился во весь рост и сбросил скрывавшую фигуру плащ. Его грудь раздалась вширь, закрывая обзор. Тугие тёмно-фиолетовые косы рассыпались по плечам. А кроваво-красные глаза встретились с зелёными глазами эльфа. Ты не слепио цель. От кого я ищу Кагира? Мой отречённый старший брат, твой недавний спутник. Где он, отвечай? Оставь Эльфа в покое, Зиура. Я тут. Тишину, повисшую в темноте сада среди застывших, словно статуи, силуэтов, нарушил спокойный голос Кагира. Здравствуй, принц Зюра. Мой несдержанный младший брат. Ты искал меня? Я здесь. Отпусти пленных и мою ученицу. Твою ученицу. Зюра хмыкнул, предусмотрительно отступив на несколько шагов от внушительной чёрной тени. появившаяся за спиной у артисова конвоира словно из небытия девка, конечно, неплоха, но в ней нет и грамма магической силы. Мелковата для тебя. Ведь сколько её ни натаскивай, большого толку не выйдет. Стихийник средней руки прикончит такое без проблем, и всё будет чёттно. И где же он? Твой стехиник средь не руки. А, сиура. Кагира медленно двинулся навстречу брату. Его шипение оборвалось тихими присвистами смеха. В этом саду его нет и не может быть. Здесь обычные маги бесполезны, ведь тут нет потока силы. Принц промолчал, бросив из под лобья злой взгляд, потом, поразмыслив немного, спросил: "Это верно? Выходит твоя девчонка колдует без магии и обходится без потока? Как это?" Причина и там воля. С ней поток не нужен. Ладно, удивил. Зиура широко зевнул, показывая тем самым полное пренебрежение и скуку. На толку от этой чуда девки всё равно немного. Стоит ей выйти за ворота, и её воля потеряет свою актуальность. В мире слишком мало мест, которые поток обошел стороной, так что поздравляю, брат, твои старания были честными, да и мне большего дела до них нет. Прок есть во всем, на что потрачены вера и усилия. Качнулся из стороны в сторону Кагира. Может, сейчас. Эта девочка и слабее многих. Но подумай, какую власть она обретёт, когда потоки силы изсякнут. Грозно сверкнув алыми глазами, Зиура расхохотался во весь голос. Изсякнет. Батог не сякнет никогда. Или ты думаешь, что конец света уже близко? Он гораздо ближе, чем ты думаешь. Был ответ. Белый кролик уже ищет лекийский ключ. Так причина в нём. Заглядезия уры потемнел, как грозовая туча. А голос дрогнул от ярости. Презренный предатель! Как ты смеешь говорить мне об этом, такого лицо? Ты уже похитил сокровище однажды, убил предыдущего господина нуля. Обесценный ключ отдал белому кролику. Э, да было необходимо. Прошелестел зомби, вызвав ещё больший гнев своего венценосного брата. Как ты посмела отдать ключ врагу? Бешено сверкнув глазами, Зиурас схватился за рукояти мечей, торчащие из притороченных к широкому расшитому камнями поясу ножен. Лунный свет отразился от двух пар клинков алой стали Ты, глупец, Зиура, привык всё решать кулаком и криком. Белый кролик не наш враг. Он просто слуга того, кому раз за разом пытается отнести бесценный артефакт. ебо хозяин вот с кем нужно бороться но как бороться если мы даже не знаем кто он я шёл по следам белого кролика и почти добрался до дондэя или айредун Как его зовут на западе? Бессмертный демон из первозданных лесов. Теперь его называют Ардан. Ладно. Зиурен охотно убрал мечи. Чего ты добиваешься сейчас? Думаешь, снова стащить ключ? Не выйдет, братец. У меня здесь целая армия верных солдат. сторожевые собаки и новый господин 0, который во много раз превзошёл предыдущего. Не у тебя, не у твоей бездарной девки нет шансов. Так что давай разойдёмся по-любовно, чтобы ты там себе не надумал каких бы хитростей не наплёл. Я дам ключ только ей. владычицы Пери из розовой обители. Когда настанет время. Зиура снова коснулся пальцами мечей, самоуверенно вскинул голову, отчего многочисленные косы каскадом посыпались на спину. Зазвенели золотые пластины, вплетённые в волосы чёрными шёлковыми лентами. Звякнула вранённая сталь кольчуги. Кагира пробуравил его изпод лобья своими дырами, а двусмысленно фыркнул, то ли в насмешку, то ли разочарованно. "Пере, мертва", произнёс он наконец едва слышно. "Что?" Принц Юра окинул его туманным отрешённым взглядом. "Что?" переспросил тут же, моментально придя в себя. "Пери мертва". Мир охватила тишина, абсолютное, гнетущее безмолвие, в котором утонул шелест листьев, треск ночных цикад и даже дыхание стоящих посреди сада людей. "Что ты сказал?" Опять повторил Зиура, и голос его стал леденым, каким-то космическим, звонким, как бьющееся стекло. Зрачки расширились, а голова склонилась к плечу. Что ты сказал? Повторил он в четвертый раз с расстановкой. Лики остёртос лица земли. А последняя пери, дочь короля Лейла мертва. Однако перед смертью она отправила в темноморье гонца, который должен забрать ключ по её воле. Диаманская сила. И где же тот гонец? Все четыре руки Зиуры задрожали, а глаза забегали с стороны в сторону, останавливаясь то на Кагире, то на Таше, то на вытоптанной земле под ногами. В твоём гореме. Если ты ещё не скормил его господину Нулю. Это девушка-служанка, которая бежала из Лики во время штурма. Она направилась в Инишер, но попала в руки работорговцев, а потом в твой горем. Сегодня она сбежала. Так, сказала мне беглая сибрийка, которую я выловил, "Но выходи из твоих владений". Рыжая рабыня вырвалась на волю, а вторая, молодая, светловолосая сиверянка, осталась где-то в саду. Выслушав эти слова, Зиу раскалил зубы и нервно сжал кулаки. Его взгляд, ошарашенный, раздраженный, метал молнией. Собравшись с мыслями, он произнес наконец: «Что же ты молчал, безглазый болтун? Почему молчал до сих пор? Что будет, если бесценный гонец уже мертв?» Ты глуп, Сиора, и память твоя слаба. Разве ты забыл про длань Пери, ведущую Гонца от Лики, до этого сада? Собаки не убьют человека. Её несущего сы не убьют, но люди, явившиеся на игры воров, могут. Отмахнулся принц. В горящем взоре его проскользнула тень неподдельного страха и тут же растворилась, сменившись привычным самодовольным высокомерием. Четыре руки раскинулись в стороны, повелевая и указывая при тихих слугам немедленно отправляться на поиски. Ищите, ищите её девицу из гарема. Немедленно, срочно. Прямо сейчас.